Итак, с первым делом было покончено. Мы договорились встретиться завтра вечером. Я пожелала парню не напиваться слишком сильно и, оставив его отмечать неожиданное спасение, вернулась в Мариан. Предстояло еще два визита. Генри, нашему мастеру на все руки, и госпоже Айри, моей наставнице по части Высшего Света, от этикета до государственной истории. Герни, как обычно, сидел в своей мастерской, уткнувшись в очередной заказ, и увлекшись настолько, что даже не заметил моего появления. «Привет, дружище!» – пропела ему прямо в ухо. Генри подскочил от неожиданности, обернулся и укоризненно погрозил пальцем. «Наконец-то и ты появилась!» – пробормотал он, собирая со стола мелкие детальки. «Что значит «наконец-то» и что значит «и ты»?» – поинтересовалась я в ответ. «Ну как же!» Тебя ведь тоже интересует амулет посмертной материнской защиты. Мельком глянув на мое ошарашенное лицо, продолжил. Поэтому на всякий случай и для тебя сделал копию чертежей последних новинок из области технических охранок. У меня в руке появился ворох каких-то бумажек. На досуге полистаешь. В общем, ничего интересного. Вечный принцип. Все новое, хорошо забытое, старое. Про магические ловушки ничего полезного сказать не могу. По крайней мере, такого, о чем ты сама не в курсе. Генри на секунду прервался, отошел к другому столу, повозился там с чем-то и вернулся. Зато твой конкурент, похоже, знает побольше нас. Конкурент? Заинтересованно переспросила я. И, чтобы проверить догадку, уточнила. Неужели Джокер? А кто еще? Он сегодня заказал гаситель магического следа, сделанный в виде коробочки. Сделать тебе такую же? Значит, гаситель. Вероятно, данный артефакт слишком сильно фонит, и без подобного устройства его нереально будет вынести из дворца. Любой маг с легкостью засечет. В таком случае мне это тоже пригодится. Конечно, делай. А какие размеры этой коробочки? Десять на пять и на пять сантиметров. «Примерно как это!» Генри махнул рукой в сторону крошечной деревянной шкатулочки. «Интересно, Джокер в курсе, как выглядит амулет?» «Должно быть, как минимум догадывается. Судя по размеру гасителя, это что-то не очень крупное». «Послушай, попробовала я осторожно выпытать еще одну интересовавшую меня деталь. А ты знаешь, кто Джокер на самом деле?» «Спрашивай Берту. «Ну, Генри, ты же мой друг!» Ласково проговорила я. «Не подлизывайся. Ты мой друг, и он мой друг. Хочешь, я ему тебя сдам по дружбе? Вот и не задавай глупых вопросов». «Ну что же, на успех я не особо и рассчитывала». «Хорошо», — закинула я новую удочку. «А ты не скажешь, от чего при прикосновении к человеку тебя словно молнией ударяет? Ты понимаешь, что ни минуты без него не можешь. Всю жизнь только его и ждал» и готов вцепиться в глотку любому, кто посмеет возразить. «Деточка!» — расцвел мужичок. «Неужто, наконец, влюбилась?» «В том-то и дело, что нет». Генри как-то по-новому на меня взглянул. «Какие забавные новости! А я и не думал, что у тебя такие интересные родители!» «Ты знаешь, кто мои родители?» Чуть не подпрыгнула я от неожиданности. «Если честно, нет». «Генри!» Ты меня запутал. Так ты мне объяснишь, что это значит? А что говорит по этому поводу Берта? Стрелки решил перевести хитрец. Я угрюмо насупилась. А ты как думаешь? Ну, значит, так и надо. Спокойно ответил он. Затем как-то серьезно на меня посмотрел и добавил. И еще. Постарайся прислушаться к совету старого мудрого человека. Не спрашивая об этом больше никого. Не стоит людям знать как бы опасным не оказалось. На этом Генри повернулся ко мне спиной и начал активно шуршать заготовками, показывая, что разговор окончен. Что же, по крайней мере, я получила ту информацию, на которую рассчитывала, и даже немного сверх того. Из намеченного на сегодня списка визитов остался последний – госпожа Айри Лессер. И именно благодаря ее науке я сейчас могла сыграть роль хоть горничной, Хоть самой королевы. По слухам, она тоже тень, только ныне не практикующая. А еще в свое время блистала в качестве первой придворной дамы. А вот это как раз не слухи, а чистая правда. Так как всегда, приветливо встретила, провела в уютную голубую гостиную и мигом сервировала чай с пирожными. После дневной беготни я с удовольствием утонула в широком мягком кресле. «Ты ведь из-за амулета пришла!» Мягко поинтересовалась Айри. Моя рука приостановилась на полпути к маленькой позолоченной чашечке. «Только не говори, что Джокер и здесь уже побывал!» Замахала я руками. «Джокер!» Тоненькая бровь изящно приподнялась. «Нет, он не приходил, да и вряд ли появится!» Госпожа Лиссер сделала малюсенький глоточек и деликатно отставила фарфоровую чашечку. «Во-первых, — пояснила она, — Мы с ним не особо ладим. А во-вторых, если я правильно догадываюсь, он и сам не последний человек при дворе. Вряд ли мои скромные знания его заинтересуют. Я так понимаю, не стоит и спрашивать, кто он на самом деле. Вместо ответа женщина только лукаво посмотрела и повела точеным плечиком. Так чем я могу быть тебе полезна? Хм, возможно, ты в курсе, какую вещь королева использовала для амулета? И где его хранят?» «Точно не смогу сказать, не знаю. Однако расскажу, что я по этому поводу думаю. А выводы сама делай». Айри прикрыла глаза и какое-то время молчала, размышляя. Королева заранее знала, что может умереть во время родов. Она и сама была очень сильной магичкой. И у сына чувствовала также необычайно высокий магический уровень. «У Эрика?» Не сдержалась я. У него, по слухам, вообще ни единого дара, кроме королевского. Да, у Эрика. Просканировать собственного ребенка в утробе для королевы не являлось чем-то сложным. В природах виды их магии каким-то образом вступили в конфликт. Королева просто сгорела от напряжения. Ребенок выжил, но дар, похоже, перегорел и у него. Разрешила Айри мое недоумение. А откуда она вообще взяла, что может умереть? Мало ли какой дар у ребенка. Эта информация не особо афишируется, но я тебе расскажу. Ты, наверное, слышала, что королева очень долго не могла забеременеть. Около ста лет примерно. И что Эрик ее первый и единственный ребенок. Но это не так. Ровно через девять месяцев после свадьбы королева уже рожала один раз. Должна была появиться девочка с сильным магическим даром. Стоит ли говорить, что... Молодая королевская семья с нетерпением ее ждала. Но во время родов случилось то же, что и с Эриком. Королева потеряла сознание. Лекари, понимая, что смогут спасти либо мать, либо дитя, обратились за решением к ее мужу. Тот выбрал мать. Не смотри так. Ребенок хоть и был желанным, но все же пока еще абстрактным и незнакомым. К тому же девочка. А королева – любимая жена. Могла родить еще детей. «Вот оно как!» – пробормотала я. «Неудивительно, что она подозревала возможность осложнений». «Да, и поэтому к родам готовилась заранее. Можешь сразу отмести мысль, что она в последний момент вцепилась в рядом стоящую табуретку и тем самым сделала из нее мощнейший артефакт. Скорее всего, по традиции приготовила что-то из украшений, причем не чисто женских. У нее было три... Нет...» Четыре любимых амулета, которые она носила практически не снимая. Думаю, она использовала один из них. Подожди-ка минутку. Ари изящно поднялась с кресла и легкой походкой вышла из комнаты. Вернулась она, держа в руках несколько иллюстрированных каталогов. Иногда королевские драгоценности выставляются на различных ювелирных выставках, поэтому есть шанс найти их изображение. Следующие полчаса я не спеша продолжала потягивать чай, а леди Лессер полностью погрузилась в альбомы. «А ты не боишься мне все это рассказывать?» Между делом поинтересовалась я. «Ведь это делает тебя в каком-то роде соучастницей». Во-первых, я не выдала тебе никаких государственных тайн. Все это можно узнать из придворных сплетен. Во-вторых, я на 90% уверена, что заказ внутренний и расследовать его станут не особо тщательно. И, наконец, в моей жизни уже так давно не случалось ничего увлекательного!» Тихо рассмеялась она, косвенно подтверждая слухи о своей бурной молодости. Просматривание каталогов дало неплохой результат. Три из четырех украшений были там представлены. Первое – массивное кольцо-печатка с изображением королевского герба. Второе – Изящная подвеска со слитыми воедино лунным камнем и рубином на тоненькой золотой цепочке. третье удивительно красивая брошь в виде распускающейся розы. Последняя выглядела скорее женским украшением, но на заметку стоило взять. Я скопировала фантомные картинки и вернула каталоги. А четвертое? Айри принесла бумагу и попыталась изобразить от руки последний амулет – медальон с изображением покровительницы королевского дома богини Нери на черненной серебряной цепочке. К сожалению, по поводу магических свойств Ари могла сказать совсем немного. Она точно знала, что активированное кольцо касанием могло испепелить человека. Данный факт отлично врезался в память, поскольку леди сама имела возможность наблюдать за его действием во время одного из покушений на королеву. Остальные остались загадкой. На местонахождение амулета Ари тоже не пролила свет. Предположила только, что принц преимущественно носит его под одеждой. За время наших посиделок на улице почти стемнело. Поблагодарив гостеприимную хозяйку и пообещав как-нибудь навестить ее снова, я отправилась домой.